Проснулся за десять минут до линейки. Голова раскалывалась. Во рту устойчиво держался вкус дерьма. У ног валялись две пустые бутылки. Горлышко третий виднелось из стального кулака манипулятора мудрого жука. Булан издал стон и потянулся к бутыли. Манипулятор услужливо подал ее. «Спасибо», — сказал Булан и присосался к горлышку. Что я вчера делал? Ты послал мою мудрость за выпивкой. Позднее ты нажрался, как свинья. Ух ты! Поразился Болон и с уважением посмотрел на вездеход. В памяти проявились фрагменты вчерашней ночи. Обучать машину ненормативной лексике было совсем не обязательно. С самокритикой тоже вышел перебор. он напряг память но так и не смог вспомнить, решил он проблему взаимоуважения цивилизаций или нет. Это было до слез обидно. Девушки, постановая, собирались на линейку. Петра прижалась лбом к холодной мачте флагштока. он пустил бутыль по кругу. — Милые мои, родные, — начал он, — я вам говорил, что на нас планета смотрит. «Сто раз. А я вас просил о чем-нибудь прежде». «Было раза три», — припомнила Шина. «Убавить громкость, отвязаться и не выигрывать у новичков в сухую». «Еще свет погасить», — добавила Юлин. «Да, было», — согласился болан. «Так вот, я прошу о самом главном. Наши драконы еще дети. Может и получится». Первое впечатление, оно э, «Будьте, пожалуйста, самыми-самыми, на вас планета смотрит». И это не фигура речи, это на самом деле так. «Самыми-самыми – это как?» – спросила Ирави. «Если б я знал...»